Глава 18. Когда в пятницу утром я выхожу на работу в Москве, путешествие на Санторини кажется мне сном. Я бегу к метро под проливным дождём, пытаясь удержать зонт, который выдирает из рук штормовой ветер, и думаю о том, что на Санторини сейчас хорошая погода. Точно хорошая, я проверяла с утра за завтраком. Я только вчера поздно вечером прилетела из Греции, а уже скучаю. За вчерашний день в Афинах я успела получить деньги из банка и оплатить налог. Теперь Спирос начнёт процедуру переоформления собственности на меня. Вчера я обсудила с ним свою идею сдавать веранду под свадебные церемонии и постепенно заработать денег на ремонт отеля. Нотариус идею одобрил, но предупредил, что сперва мне нужно получить документы о собственности. На оформление уйдёт примерно месяц. А я за это время как раз закончу свои дела в Москве и вернусь. Вчера в Афинах я ещё успела забегать в квартиру отца. Она всё так же была пуста. Дверь никто не открыл, но я оставила ещё одну записку по-гречески, которую по моей просьбе написал Спирос. Если хозяин не говорит на английском, может, хотя бы так он поймёт мою отчаянную просьбу забрать личные вещи отца и перезвонит. К сожалению, в Акрополе я подняться уже не успела. Но сделала фотку на телефон, купила открытку в аэропорту. Сегодня утром, пока пила кофе, смотрела на эту открытку, пришпиленную магнитом к двери холодильника, и думала о том, что у меня всего месяц, чтобы распродать все свои вещи и отправиться в Грецию налегке и с дополнительной суммой в евро. Я бегу к башне Москва-Сити, шлёпая по лужам и закрывая зонтиком, когда слышу знакомый голос. Вероника, меня нагоняет Кирилл. Как всегда безупречный даже под проливным дождём. Кажется, капли воды отскакивают от его коротко подстриженных волос, новенького костюма, белого воротничка и начищенных до блеска ботинок. Мы неловко целуемся, насколько позволяют наши зонты. Глубокий Кирилл скользят по моей щеке. Он считает неприличным целовать в губы рядом с работой, на виду у коллег. Раньше меня это огорчало, а теперь я этому только рада. Ведь я целовалась со Стефаносом ещё позавчера. Как ты? спрашивает Кирилл. И я чувствую себя отвратительно, под проливным дождём лицом к лицу с женихом, с которым собираюсь порвать. Но его интересует другое. Ты хорошо долетела? Успела выспаться? Он берёт меня под локоть, и мы продолжаем идти скверкающим небоскрёбом, верхушки которых тонут в тумане. Как отель? Как погода в Греции? Тебе удалось что-то узнать о своих родных? Я отвечаю на дежурные вопросы, лишь бы не говорить о главном. О том, что я возвращаюсь на Сантарении и разрываю помолвку, не стоит сообщать на бегу. Кирилл заслужил, чтобы объясниться с ним по-человечески. К сожалению, в обед не увидимся, говорит он, ничуть не подозревая о моих страданиях. У меня бизнес-ланч с начальником. Давай поужинаем вместе. Приглашаю тебя в видовый ресторан наверху, где мы были в последний раз. Что ж, будет символично отдать ему кольцо там же, где он его подарил. Я выхожу первая из лифта, а Кирилл поднимается ещё выше. Проходя мимо кабинета начальницы, по привычке замедляю шаг. Елена Борисовна нет на месте, а за панорамным окном серое дождливое небо. Чаще всего в Москве именно такое бывает. А солнечному дню радуешься как празднику. Подумать только, ещё неделю назад кабинет в Москва-Сити с панорамным окном был пределом моих мечтаний. А теперь, даже если мне предложат место начальницы, я без колебаний откажусь, ведь у меня есть мой собственный рай маленький отель на Санторини. Я иду к своему столу, когда меня окликает Полина. Ника, уже вернулась? Как там в Греции? Слышала, ты получила наследство? Я останавливаюсь поболтать с ней, и достаю подарки: пахлаву для неё и плюшевого осляка для её дочки, которого я привезла с Санторини. Какой милый! Вот, Сонечка обрадуется. Благодарит Полина. А почему осляк? Они что, там водятся? Приходится рассказать ей про то, как я купила осла. Полина хохочет, негодует, смеётся. А потом просят показать ей фотки отеля. Я открываю галерею и даю ей в руки телефон. Она листает снимки, восторженно комментирует. К нам подтягиваются другие коллеги. Мой смартфон идёт по рукам, а я отвечаю на вопросы и рассказываю о Греции. А это что за греческий бог? Внезапно перебивает меня главная офисная сплетница, Аглая из бухгалтерии. Где, покажи. С любопытством тянутся к ней остальные. Аглая демонстрирует им мой снимок из сферы со Стефаносом. Я воровато оглядываюсь, боясь увидеть за спиной Кирилла. Фух, никого. К счастью, я не успела рассказать на работе о помолвке, да и вообще не сильно распространялась о своей личной жизни, чтобы коллеги могли донести Кириллу раньше, чем я сама с ним порву. Настоящий Аполлон, восторженно пещат мои незамужние сослуживицы. Кто это, Ника? Так, никто. Я пытаюсь обойти их и избежать на своё место, но девушки окружают меня стеной и не пускают. Просто случайный знакомый. Наверное, какой-нибудь греческий миллионер? Аглая деловито вздёргивает бровь. Она вечно в поисках богатого мужа, так что её вопрос меня нисколько не удивляет. Скажешь тоже, фыркну я. Просто бедный художник. Бедный? Недоверчиво тянет она. Что-то не похож он на бедного, а тем более на художника. Хотите верьте, хотите нет. Я складываю руки на груди в защитном жесте и тем самым совершаю роковую ошибку. Кольцо с бриллиантом, которое я с утра надела, чтобы вернуть Кириллу, привлекает всеобщее внимание. А это у тебя что? жадно восклицает Аглая. Откуда колечко? Я прячу руку, но поздно. Девчонки настроены решительно. Покажи кольцо, Ника. Это Грек тебе подарил. Это фамильное кольцо, вру я. Бабушкина, в наследство мне досталось. А выглядит как новенькое от Тифани, прищурившись, оценивает Аглая. В драгоценностях она знаток, ей можно доверять. выходит, Кирилл раскошелился на колечко, но мне уже всё равно. И Елена Борисовна жене их похожее подарил, говорит Аглая. Только у неё бриллиант побольше будет. Наша железная Елена, которую никто никогда не видел с мужчиной, выходит замуж? Вот это новости. Оказывается, пока я ездила на Санторини, наша начальница обручилась, но с кем неизвестно. И все наши сотрудницы сгорают от любопытства. Когда коллеги расходятся, я спрашиваю Полину: "Ты не знаешь, Елена Борисовна сегодня будет? Мне ведь нужно сообщить ей, что я увольняюсь". "Нет, у неё выходной. Наверное, её ждёт романтический уикенд с женихом", мечтательно добавляет Полина. "Жаль", вздыхаю я. То есть за начальницу я, конечно, рада, Но моё важное дело откладывается до понедельника. Впрочем, сегодня вечером мне хватит и неприятного разговора со своим женихом. Ника, наконец-то. Кирилл ждёт меня у входа в ресторан. Мимолётно целует в щёку и с улыбкой говорит: "Я скучал". Я ничего не отвечаю, поэтому он ведёт меня к дверям и спрашивает: "А ты скучала ли я?" На Сантарии мне было некогда скучать. Тем более пойму. Но мне ещё предстоит найти слова, чтобы объявить ему об этом помягче. Ведь Кирилл не виноват в том, что мои мечты изменились за эту неделю, и я больше не представляю себе будущего с ним. А пока я малодушно вру. Конечно. Мы входим в двери видового ресторана. В прошлый раз он был залит розовым закатным светом, а сейчас за панорамными окнами хлещет серый дождь, и внутри зажгли лампы и свечи. чтобы разогнать сумрак. В ясную погоду зал производил впечатление, но сейчас он выглядит неуютным и мрачным. Кирилл оглядывается и ведёт меня по залу. Я думаю к свободному столику, но оказывается, что он увидел своего начальника. Тот сидит на том же самом месте, что и в прошлый раз. Кирилл останавливается перед ним, крепко держа меня за руку. Фёдор Михайлович, приятного вечера. А, Кирилл, здравствуй. Тёзка Достоевского добродушно кивает ему и окидывает любопытным взглядом меня. Это моя невеста Вероника, представляет меня Кириллу с гордостью. Мне хочется провалиться на месте. Хуже не придумаешь, знакомить меня с начальником, когда я собираюсь разорвать помолвку. Но Кирилл об этом ещё не знает, поэтому говорит: "Вероника тоже работает здесь, в пиар-агентстве, на 60-м этаже". Не думаю, что его руководителю интересно невеста подчинённого, но Кирилл так настойчиво демонстрирует меня ему, что закрадывается мысль, а не задумано ли всё ради начальника. Наша помолвка в любимом ресторане, где любит бывать его босс, следующее свидание тоже здесь, чтобы представить меня уже законной невестой. Как будто Кирилл стремится показать, что он серьёзный человек. Для него важны семейные ценности. И он на полных парах несётся в законный брак. Что, если быть женатым важно для его работы? И когда свадьба? Интересуется его начальник. На его правой руке я замечаю простое, старомодное золотое кольцо. Мы ещё не определились с датой. Вот сейчас и обсудим. Да, дорогая. Кирилл демонстративно обнимает меня за плечи, а я выжимаю из себя насквозь фальшивую улыбку. Следующий шаг пригласить начальника на нашу свадьбу. И Кирилл уже открывает рот, но тут к столику подходит мужчина в деловом костюме, которого приветствует Фёдор Михайлович. Кирилл он незнаком, поэтому он желает начальнику хорошего вечера и наконец уводит меня за наш столик. Мы садимся у панорамного окна, как и в прошлый раз, на виду всего зала. Наверное, по задумке Кирилла мы должны изображать для всех идеальную пару. Он ведь ещё не в курсе, что я планирую его бросить. Меня подташнивает от от волнения. Ведь я ещё ни разу не бросала парня, тем более жениха. Всё в порядке, Вероника. Он пристально смотрит на меня. Тебе нравится столик? Да, всё отлично. Вздох, я отворачиваясь к окну, за которым стеной льёт ливень. Мы сидим, как будто на краю дождя. Капли воды извергаются с неба, стекая по стеклянной стене дорожками слёз. Мне грустно от того, что я собираюсь сделать, но это единственный честный вариант. Дело даже не в том, что я целовала с другим, дело в том, что если бы мне был по-настоящему дорог Кирилл, я бы не поцеловала Стефана со второй и не позволила бы ему целовать меня потом. Выходит, если бы я не поехала на Санторини, то я не поняла бы, что не люблю Кирилла, и вышла бы за него замуж, приняв симпатию за настоящие чувства. Официант отходит, приняв заказ, и мы остаёмся наедине. Ну, рассказывай, Вероника, как там в Греции? Я начинаю издалека, чтобы постепенно подготовить его к горькому финалу. Рассказываю о том, в каком красивом месте находится отель, какие головокружительные виды открываются с высоты и И какие там удивительные белые домики. Покажи фотки, просит Кирилл. Я вздрагиваю, вспомнив, что среди них затесалась селфи со Стефаносом, и снова вру. Телефон разрядился. Тогда потом покажешь, улыбается Кирилл, ещё не догадываясь, что потом уже не будет. А что ты решила с отелем? Пока я собираюсь с духом, чтобы ответить, он непренуждённо продолжает: Я тут узнавал, оказывается, отель на Сантарене дорогое удовольствие. Небольшой отель типа твоего стоит миллион евро. Ах, он узнавал. Во мне вспыхивает гнев из-за того, что Кирилл воспринимает моё наследство просто как выгодную недвижимость, не учитывая, что отель дляк мне как память родных. Мой столько не стоит, сухо возражаю я. Его оценили в 600.000. Ух ты, Кирилл с весёлым изумлением смотрит на меня. "Да ты богатая невеста, Вероника?" "Вовсе нет", резко возражаю я, ведь я не собираюсь его продавать. "Вот как?" хмурится Кирилл. "И что же ты решила?" "Я хочу вернуться в Грецию, чтобы заниматься отелем", лаконично сообщаю я, опустив подробности о состоянии здания и связанных с этим проблемах. То есть, как вернуться? Кирилл напрягается, а я ощутимо чувствую, как гроза сгущается над нашим столиком. А как же твоя работа здесь? Заниматься отелем мне гораздо интереснее, чем работать в Москве. Там я хозяйка отеля, хоть и маленького, но очень уютного. А кем я буду здесь? Одной из пчёлок в офисе? Если повезёт, лет через 10 сделаю карьеру и перееду в собственный кабинет с панорамным окном. Ещё недавно я именно этого и хотела, но больше не хочу. Понимаешь? Нет, Вероника. Кирилл с мрачным видом качает головой. Я тебя совсем не понимаю. Ещё неделю назад у нас с тобой были планы на будущее, а теперь ты принимаешь решение, не посоветовавшись со мной. А как же мы? Как наша свадьба? Свадьба могла состояться только при одном условии: если бы ты меня поддержал. Бабушка Афина считала, что мужчина, который не поддерживает тебя в мечте, не твой мужчина. И теперь я тоже отчётливо понимаю это. Нам с Кириллом не по пути. И дело не в том, что плохая я или плохой он, просто мы разные люди, и мечты у нас разные, которые никак друг с другом не пересекаются. Кирилл хочет строить карьеру в Москве, водить дружбу с начальством, иметь примерную и послушную жену. А я мечтаю вернуться на Санторини, продолжить дело бабушки и каждый вечер смотреть, как солнце падает в море. Поэтому я тяну с пальца кольцо, его подарок, чтобы вернуть. Кирилл дёргает щекой и бросает нерный взгляд на столик начальника. Вот что для него сейчас важно не упасть в глазах начальника, а вовсе не то, что я от него ухожу. От этой мысли мне становится легче. Да, я обижу Кирилла своим решением, но страдать он не будет, ты совсем скоро найдёт мне замену. Может даже сыграет свадьбу до конца лета и начальника пригласит. Но так нельзя, Вероника. Бросить всё ради чего? цэдит Кирилл. Ты не понимаешь. Этот отель был очень дорог моей бабушке. Она в него душу вложила, и я не могу его бросить. Как назло, пальцы к вечеру отекли, и мне никак не удаётся снять кольцо. А я тебе совсем не дорог. Оскорблённо сверкает глазами Кирилл. Да сфть ты это чёртово кольцо. Он накрывает мою руку своей, и наши взгляды встречаются, как шпаги на дуэли. Первый выпад делает Кирилл. Ты цепляешься за прошлое, Вероника. Твои родные умерли, их уже не вернуть. Его слова колко ранят сердце, и мне становится трудно дышать. А Кирилл неумолимо продолжает: "Ты никогда не узнаешь, какими они были на самом деле, поэтому можешь идеализировать их до бесконечности. Легко придумать себе идеальную бабушку и идеального отца". Слова Кирилла звучат безжалостно и ранят тем больней, что доля правды в них есть. Что если бы ты встретила отца или бабушку при жизни, И ваши отношения не сложились бы. Она могла бы оказаться вздорной, вредной старухой, а он грубияном и пьяницей. Будь так, ты бы сильно цеплялась за своё наследство и дорожила этим отелем. Может, ты и прав. Слабо выдыхаю я, хотя всё во мне протестует против его слов. Но этого уже не узнать. Факт в том, что их не было в твоей жизни. Кирилл делает очередной словесный выпад. А я есть. Ты мне дорога, Вероника, и я не позволю тебе совершить ошибку и испортить себе жизнь. Хватит цепляться за призраков прошлого. Давай строить будущее вместе. Продай отель, возвращайся ко мне и к своей работе. Начнём готовиться к свадьбе. Это твои мечты. Я резко вырываю руку. А не мои. Кирилл считает ошибкой мою мечту об отеле. На самом деле, ошибкой было бы выйти за него замуж. Он пытается удержать мою руку, но я вскакиваю со стола и едва не сбиваюсь ног официанта, который направляется к нам с подносом еды. Вероника, не устраивай сцен. шепчет Кирилл, нервно поглядывая в сторону начальника. В туалет-то сходить можно? резко отвечаю я. Пожалуй, слишком громко. С соседнего столика на нас оборачиваются. Я бегу в дамскую комнату, намыливаю левую руку, и кольцо, о чудо, наконец соскальзывает с безымянного пальца. Свобода. Но не успеваю я обрадоваться, как оно выпадает у меня из рук в раковину. Нет! В ужасе вскрикиваю я, когда золотой ободок с бриллиантом исчезает в сливном отверстии. Я сую туда пальцы, но тщетно. Кольцо уже упало ниже, откуда я не могу его достать. В дверь начинай отломиться. Я распахиваю её и вижу на пороге хорошо одетую женщину, а за ней ещё двух. Пока я пыталась снять кольцо, уже набежала очередь. Женщины хотят войти, но я не пускаю. Извините, я уронила в раковину кольцо, которое мне подарил жених. Вся очередь тяхает. Кто-то бросается в зал, чтобы позвать на помощь сотрудников, а я остаюсь караулить кольцо, чтобы оно не улетело в трубу ещё дальше. Но ну и переполох тут начинается. Прибегают уборщицы, администратор, охранник, официант. Все набиваются в крошечную уборную, а кто не уместился, толпятся в дверях. Всем интересно, как меня так угораздило. Ищут инструменты, совещаются, как лучше достать кольцо. К туалету подходят посетители. Всего кабинок две, и одна сейчас не работает, поэтому быстро собирается очередь. И все оживлённо пересказывают друг другу, как одна незадачливая невеста уронила в раковину кольцо, которое подарил ей жених. Наконец, сотрудники начинают раскручивать раковину, и я нетерпеливо выглядываю из порога, пытаясь рассмотреть хоть что-то за чужими спинами, но чувствую только запах сточной трубы, который заставляет поморщиться. Вероника. Внезапно раздаётся голос Кирилла. Ты куда пропала? Я уже волноваться начал. Я виновато оборачиваюсь. А это вы, жених? Какетли вопрошает полная дама из очереди. Кирилл хмурится и требует у меня объяснений. А что тут происходит? Да я вот тут кольцо обронила, смятено бормочу я, отводя глаза. Нашли! раздаётся оглушительный вопль. Все расступаются, и я вижу раскуроченную раковину. Из шланга внизу хлещет вода в ведро. Официант с чёрными руками протягивает мне покрытое грязью кольцо. Я брезгливо морщусь. Ваше? Он настойчиво суёт его мне. Моё. Я беру кольцо кончиками пальцев. Спасибо. Оно не только грязное, но ещё и скользкое. Надо его хорошенько помыть, прежде чем вернуть Кириллу. Но раковина в разобранном состоянии, и мне приходится ждать, пока освободится вторая кабина. К счастью, меня без очереди пропускают туда, и я очень осторожно споласкиваю кольцо. Когда выхожу наружу, Кирилла уже нет. Приходится мне снова идти через весь зал за наш столик. При виде меня люди шушукаются, а кто посмелее спрашивают: "Но «Ну как? Кольцо нашлось?" "Нашлось", я выжимаю улыбку. Если начальник Кирилла и пребывал в неведении до сих пор, то сейчас он поворачивает голову на меня. А я пробегаю мимо, плюхаюсь за наш столик и кладу перед Кириллом кольцо. Что за цирк ты тут устроила? шипит Кирилл. Поднимаю глаза и встречаюсь с его взбешённым взглядом. Никогда раньше не видела Кирилла таким. Извини, я не нарочно, бормочу я. Кирилл опускает глаза на кольцо, лежащее между нами. А знаешь, Вероника, я даже рад, что так вышло. Злоцедитон. Я думал, ты хорошо воспитана, но оказывается, ты совсем не умеешь вести себя в обществе. Это для тебя главное. Понимаю я, чтобы твоя жена умела вести себя в обществе, а что ещё входило бы в мои обязанности? Присмыкаться перед твоим начальником, готовить тебе обеды, рожать детей и учить их, как правильно вести себя в обществе? Да уж не в офисе торчать весь день и сиськами перед другими мужиками трясти. С досадой выпаливает Кирилл и осекается. Вот, значит, как. Медленно, говорю я, разглядывая его. А знаешь, я ведь тебя совсем не знала. Выходит, я видела только то, что хотел показать мне Кирилл: заботу, внимание, комплименты, подарки. Но не знала его настоящего. Он и раньше в шутку риновал меня к коллегам, но я не догадывалась, что он мечтает запереть меня дома и сделать домохозяйкой, которая будет во всём зависеть от него. Всего лишь намек из-под маски идеального мужчины взглянул реальный, эгоистичный, властный тиран, но мне этого хватило, чтобы представить, какой бы стала моя семейная жизнь с ним, и содрогнуться. Кирилл уже показал себя сегодня, как больно умеет бить словом. Со временем могло и до побоев дойти. А ведь у меня даже родных нет, за меня некому вступиться. Не потому ли он выбрал именно меня на роль своей жены? Теперь-то я точно знаю, что выбрал, а не полюбил. Красивая сиротка стала бы покорной женой, а после того, как у нас родились бы дети, он бы накрепко привязал меня к себе и управлял моей жизнью, как ему пожелается. Я бы и пикнуть не смела. Я верила, что что-то значит для тебя. А оказывается, я просто тебе подходила по твоим параметрам, как стиральная машинка в магазине. Я поднимаюсь из-за стола и бросаю на бывшего жениха последний взгляд. Прощай, Кирилл. Не сомневайся, что ты быстро найдёшь новую хозяйку этому кольцу. Мне даже жаль её, эту новую хозяйку. Ведь она наверняка купится на идеальную маску, которую с таким успехом носит Кирилл. Но выходя из ресторана, я чувствую себя так, словно избежала большой беды. Я свободна и проживу такую жизнь, какую выбрала себе сама, а не ту, что выбрал для меня Кирилл.